6. Обед в замке протекал в тихой семейной идиллии. Её светлость рассказывала о первых заморозках на полях и угрозе урожаю. Тереза ожесточённо кромсала мясо и овощи, очевидно представляя вместо ягнятина меня. А я прикидывала, во что нарядиться к приезду Винсента. Лави всеми силами старалась угодить маменьке, но изредка забывалась. «Лавиния — приборы продолжения вас, а не орудие убийства». «Как вы держите нож?» Герцогиня обратила на младшую дочь внимательный взгляд. Та тут же выпрямилась, словно к спине привязали палку. Когда-то мне доводилось постоянно выслушивать подобное, хотя мачеха не была столь строга. По большому счёту, ей до меня не было дела. Она надеялась получше устроить будущее Себастьяна. Несмотря на то, что отец отказывался его усыновить, Глория Викантесса Лефер не теряла надежды. К тому времени, как по моей милости разгорелся скандал, она уже была в положении. Спустя несколько месяцев после моего отъезда у нас с Себастьяном появилась сестрёнка, которую я никогда не видела. Даже не представляю, как сейчас обстоят дела с наследством и кому что отпишет отец. Мне не на что рассчитывать, но с этим я уже давно смирилась. Ах да, совсем забыла. Её светлость отложила приборы столь грациозно, словно отняла руки от клавиш рояля. «Винсент вернётся завтра, ближе к вечеру. У него возникли неотложные дела». «Леди Уитмар у него возникла. Интересно, какую картину она ему подарит в следующий раз? Полностью обнажённую натуру с цветочком на причинном месте?» Плечи Лави поникли. Я вспомнила, как она радовалась, когда мы с Винсентом только приехали. «У него всегда неотложные дела», — грустно пробормотала она. «Лавиния, следите за словами». Среди воспитанных людей не принято столь открыто выражать своё осуждение. «Да что она такого сказала? Неужели не видно, что девочка просто скучает по брату?» «Надеюсь, леди Луиза, вы не слишком расстроились?» Я перехватила торжествующий взгляд Терезы и мысленно показала ей язык. «Женщины считают, что могут привязать его к себе, но потом жестоко разочаровываются. Он предан только своему делу и семье». Похвальное качество. Жаль, что нельзя вылить содержимое соусницы в её воронье гнездо, именуемое прической, и сказать, что привязывать кого бы то ни было я предпочитаю исключительно ради забавы. «Тереза, ведите себя достойно!» Возмущённый голос герцогини даже меня заставил подпрыгнуть. «Бросьте, мама!» Тереза поднялась так резко, что приборы звякнули о тарелку. «Достойно себя вести следует с достойными!» «А леди из этой девицы такая же, как из меня падшая женщина!» «Тереза, немедленно извинитесь перед леди Луизой и вернитесь за стол!» Герцогиня не повысила голос, но в нём звенела сталь. В ответ сестрица Винсента лишь презрительно скривилась. «Пожалуй, я буду есть у себя, пока она здесь!» «Тереза!» Та пропустила негодование матери мимо ушей, развернулась и не по-женски решительно широким шагом покинула столовую. Леди Луиза, прошу прощения. Тереза иногда бывает груба. Я кивнула, и дальнейший обед проходил в полном молчании, не считая наших словений и горов гляделки, когда её светлость ненадолго отвлекалась. Девочка рисовала на пудинге малиновые узоры, я же размышляла о том, почему Винсент решил задержаться и с какой радости меня это задело. Мы друг другу ничего не обещали. Всего-то и было у нас пара зажигательных ночей. «Заклятие не в счёт. Наверное, это вынужденное заточение так на меня влияет. Вот и тянусь к нему. По сути, Винсент сейчас единственный, с кем я могу быть по-настоящему откровенной». «Чем собираетесь заняться?» — поинтересовалась герцогиня, когда слуги убирали со стола. «Я обещала показать леди Луизе библиотеку». Коротко улыбнулась Лави и подхватила меня под руку. Её светлость резко побледнела. «Какую библиотеку?» «Вашу матушка, она хотела почитать новый роман «Эль Классика современности про разумное, доброе, вечное. То есть про торжество добродетеля над пороком с жуткими псевдофилософскими изысканиями. Занудство страшное, тем не менее, у любого уважающего себя интеллектуала этот признанный и одобренный всеми гений входил в домашнюю коллекцию». «Хорошо». Герцогиня заметно расслабилась. Я буду в оранжерее, если захотите присоединиться ко мне, буду рада. Интересно, это просто дань вежливости, или её светлости здесь совсем одинока, так что она готова терпеть моё общество? Судя по всему, с Терезой у них отношения не складываются. Младшую же дочь она не воспринимает всерьёз. А зря. Лавиния меня приятно удивила. Я-то считала, что после постигшей нас неудачи она испугается и не станет мне помогать. «Вчера ничего не вышло», — зашептала Лавиния, «стоило нам свернуть в коридор». «Но сейчас Тереза зла как демон, а значит отправиться к демону. Нам никто не помешает». «К демону?» «Так зовут её коня. Будет носиться по парку, пока не остынет». Подходящее имечко для лошади. Мне почему-то представился чёрный как ночь жеребец с огненными глазами, всхрапывающий, встающий на дыбы и выпускающий клубы пары из ноздрей. и Терезу на нём. Вот уж точно древняя воительница, только струящихся вокруг потоков магии не хватает для полной картины. Лави, вы любите ездить верхом? Матушка считает, что это лишнее. А вы? В юности была отличной наездницей. Свою лошадь Тильду я обожала. Сама занималась ею, ухаживала, кормила, выводила на прогулки. За всё время Тильда ни разу не взбрыкнула и не попыталась меня сбросить. Потом я уехала, и долгое время меня волновали совсем другие заботы. К верховой езде получилось вернуться только после знакомства с Вудвардом. У графа была большая конюшня, и раз в неделю мы обязательно ездили кататься в Милуоцкий парк, самый большой парк Легенбурга, а иногда даже за город Я невольно вспомнила о случившемся в театре. Тогда меня так накрыло заклятием, что было не до Если же серьёзно задуматься, Грегори вспыльчив амбициозен, но он ни разу не позволил себе оскорбительного поведения и уж тем более унизительных слов в мой адрес. От него веяло силой и уверенностью. Неужели его выбило из колеи то, что я предпочла ему герцога? Настолько, что он предпочел даже не слушать моих объяснений? Или у него давние счеты с Демортоном? «Вам не запрещали проводить время на конюшне?» Вопрос Лавинии заставил опомниться. Отец смотрел на мои чудачества сквозь пальцы — А мачеха была занята собой. Она часто ругалась. Вас в детстве наказывали? Я невольно улыбнулась. Девушка забрасывала меня вопросами без малейшего стеснения, но мне нравилось с ней разговаривать. Совсем нет. У меня была добрая мачеха. Не скажу, что она любила меня больше Себастьяна, но не обижала никогда. Даже больше частенько выгораживала перед отцом. Себастьян ваш брат, сводный, её сын. Вы с ним дружили? «Или он вредный, как Тереза?» «До сих пор дружим», — я рассмеялась. А в детстве всё время играли вместе, хотя он младше на несколько лет. Уместно ли попросить Винсента разрешения пригласить Себастьяна в Мортенхейм? По крайней мере, брату я смогу всё объяснить без лишних шпионских заморочек. «Здорово!» Неожиданно Лавиния резко остановилась и толкнула тяжёлую дверь. «Хорошо, что мы подружились. Не будь её рядом, точно проскочила бы библиотеку». Я попросила показать мне книги по истории Армалов, и она указала на дальнюю стену. «Вот. Вся стена?» — мрачно спросила я. «Да. Полная история древней расы». Лави подошла к примастившейся у стеллажей этажерке и с трудом раскрыла лежащую на ней огромнейшую книгу. «Можно поискать по каталогу, если вас интересует какой-то определённый период. Вы хорошо владеете арнейским?» эм... Я задумалась, как бы потактичнее объяснить, что вместо изучения мёртвого языка магов я предпочитала писать скабрёзные стишки про гувернантку и в конце концов решила опустить эту пикантную подробность. Не очень. А вы? Женщина-марнейский полагался скорее для общего развития прочитать названия некоторых компонентов из старинных заклинаний по теме красоты. Ещё уметь посчитать, да назвать алфавит. Но я умудрилась пропустить мимо ушей даже это. Эх, Себастьяна бы сейчас сюда. Матушка считает, что мне это ни к чему. Зато Тереза все эти книги перечитала. Если бы я хотела покончить с собой, могла бы просто сюда не приезжать. Всяко проще, чем о чём-то просить Терезу. Ладно, потом подумаю, как быть с древними трактатами. Может и правда получится пригласить Себастьяна. А пока неплохо бы разобраться кое с чем ещё. Где можно посмотреть книги по тёмным временам? Здесь. Лавиния ткнула в одну из полок у нас над головами. Для девочки, которая запрещается ходить в библиотеку, она на удивление хорошо знала, что где стоит. «Давайте покажу, как пользоваться каталогом, а потом пойду к себе. Когда почитаете, поднимайтесь за мной. Можем погулять по парку». Я бросила взгляд в окно. Над мортонхеймом собирались тяжёлые тучи, деревья шатало «Что ж, будем надеяться, что сильный ветер исправит погоду». «Ах да, не пытайтесь вынести книги из библиотеки, разве что у винца попросить, а так на них охранные заклинания, в лучшем случае сильно руки обожжёте». «А в худшем?» Девушка выразительно, пожалуй, слишком для юной трепетной леди, провела ребром по горлу. «У нас тут на всём такая защита, просто что-то нельзя выносить из определённых комнат, а что-то из дома. Отличный способ борьбы с воровством». «Спасибо, хоть предупредили. Я как раз собиралась взять книгу в спальню, чтобы случайно не попасться на глаза, леди, убей меня взглядом». Лавиния тем временем медленно пролистала алфавитный указатель, который больше напоминал параграф, объяснила, как определить стеллаж, уровень и место, а потом помогла придвинуть лестницу. После того, как она выскользнула за дверь, я быстро нашла то, что меня на самом деле интересовало — историю создания и защиты семейных хранилищ. Летописи занимали целую полку, как назло, в противоположном конце библиотеки и под потолком. Толкать лестницу в одиночку было тяжко, она то и дело кренилась и норовила рухнуть. И это сейчас, когда каждая минута на счету. Я кряхтела, ругалась страшными словами, но всё-таки справилась. Дело осталось за малым — достать нужную книгу. Карабкаться наверх в платье не очень удобно, если не сказать больше. Приходилось придерживать юбки, оцепляться второй рукой. Однако взгляда вниз хватило, чтобы судорожно ухватиться за ступеньку и ненадолго замереть. Почему? Ну почему я так отчаянно боюсь высоты? Добравшись до нужной полки, я так увлеклась достижением, что слишком поздно заметила опасность. По соседней книге ко мне приближалось страшное чудовище. С маленьким круглым брюшком. Восьмилапая. Паук. Моим визгом можно было поднять мёртвых, не прибегая к некромагии. Обратный путь с увесистым томом под мышкой был не менее запоминающимся, но гораздо более быстрым. Платье то и дело норовило попасть под туфельку, а если не платье, то нижние юбки. У, что бы! Несмотря на всё, слетела я довольно шустро и замерла, пытаясь отдышаться. Кошмар! Сколько опасностей подстерегает тебя на пути к знаниям! Почувствовав под ногами пол, Я облегченно вздохнула и устроилась за столом поближе к окну. Итак, хранилище. Впервые сохранять кровь с помощью магии предложили на территории современного Загорья после неудачных покушений на одного из князей. Листая страницу за страницей, я нашла множество вариантов построения защиты. От схем плетения пестрела перед глазами. А учитывая, что я ровным счётом ничего не соображала в этих узлах и разводках, мозг скукожился, жалобно пищал и просил пощады. Все варианты были достаточно сильными, но незаконченными. Завершающий элемент всегда вносил создатель заклинания. И запечатывалось оно кровью рода, то есть всех нанеживущих членов семьи. Сколько времени я просидела, оглушённая этой мыслью, не знаю. Защиту запирали с помощью заклинания на крови. А значит, чтобы получить образцы, похитителю нужен был кто-то из семейства Бего. Кто-то из родных Винсента добровольно вынес его кровь из хранилища.